Шлафрок. У папы был любимый шлафрок, длинный, чуть ли не до пят, сшитый из очень плотного и тугого сукна, со временем ставшего почти негнущимся от соленой воды, земли и всего остального, что впиталось в него за долгие годы. Шлафрок, скорее всего, привезенный из Германии, некогда был зеленого цвета. Спереди еще сохранились остатки сложной шнуровки и пара пуговиц, из темного янтаря. Если шлафрок распахнуть, он делался широким, как палатка. Раньше, в молодые годы, папа любил шторм сидеть на мысе в своем шлафроке и смотреть на волны. Прошло время, и он стал надевать его, когда работал, или когда было холодно, или просто хотелось уединиться. Несколько раз шлафроку грозило уничтожение. Достаточно вспомнить, Хотя бы этот случай, когда на остров приехали милые родственнички и навели порядок в доме, чтобы приятно удивить хозяев. Во время уборки они выбросили много вещей, дорог... дорогих семье, но хуже всего было то, что они вынесли на берег шлафрок и пустили его на волю волн. Позже они утверждали, что тот, что от него шел неприятный запах. Еще бы, но этот запах придавал ему особую привлекательность. Запах – очень важная вещь. Он напоминает о том, что пережито. Он похож на тонкое, но надежное покрывало, сплетенное из воспоминаний. От шлафрока пахло берегом моря и дымом, но, может быть, родственникам не дано было этого понять. Так или иначе, шлафрок вернулся в дом. Ветры кружили и метались над островом, волны бились о скалы, и в один прекрасный день выбросили шлафрок на берег. Теперь от него исходил запах водорослей и моря. И в то лето папа больше не расставался с ним. Однажды весною в шлафроке завелись мыши. Они обгрызли мягкий, отороченный ворсистой тканью воротник, сделав из него для себя постельное белье, и ажурные носовые платки. А однажды папа подпалил шлафрок, заснув у огня. Спустя годы шлафрок переселился на чердак. Время от времени папа поднимался туда, чтобы поразмышлять. И все знали, что папа пошёл подумать на шлафрок. Он был растерян под маленьким чердачным окошком, выходящим на южную сторону, большой тёмный И таинственный. В то холодное дождливое лето Софию обуял дух противоречия, но на открытом воздухе было неуютно проводить часы обиженного одиночества, и София частенько находила приют на чердаке. Она сидела на картонной коробке рядом с шлафроком, произнося ужасные убийственные слова. Шлафроку было трудно ей возразить. В часы непродолжительных перемирий София и бабушка играли в карты, но обе так немилосердно жульничали, что игра всегда кончалась ссорой. Раньше такого никогда не бывало. Чтобы лучше понять внучку, бабушка пыталась вспомнить, какой была она сама в переходном возрасте. Но в ее памяти возникал только образ милой, послушной девочки. Мудрая бабушка пришла к выводу, что переходного возраста у нее еще не было, и он может нагрянуть лет так в восемьдесят Так что надо последить за собой. Все лето напролет лил дождь, папа работал с утра до ночи, не разгибая спины. София и бабушка даже не знали, замечает ли он их присутствие. «Боже мой!» — сказала как-то раз София. Так у тебя король, а ты молчишь. «Не поминай имя Господа в суе», сказала на это бабушка. И я не сказала «Господи», я сказала «Боже мой!» Это одно и то же. А вот и нет. А вот и да. София бросила карты на пол и закричала. «А мне плевать на него!» «И на всех наплевать!» Она побежала наверх, по чердачной лестнице и захлопнула за собой крышку люка. Потолок на чердаке был такой низкий, что невозможно было выпрямиться во весь рост. А если забудешь ненароком и выпрямишься, то тут же больно ударишься о балку на потолке. Кроме того, на чердаке было очень тесно. Сохранился лишь узенький проход между наваленными вещами, которые хранились здесь, или попросту были забыты, и которые не смог бы отыскать ни один родственник. Этот проход вел от южного окошка к северному. Потолок между балками был выкрашен в голубой цвет. София не взяла с собой фонарик, и этот коридорчик на темном чердаке казался пустынной, беспредельно длинной улицей с причудливыми домами, освещенными лунным светом. Улица эта упиралась в окно, открывавшее кусочек неба, а под ним, в темном углу, лежал шлафрок, застывшими складками словно привидение, черное как уголь. София захлопнула крышку люка с такой силой, что теперь не могла ее поднять. Поэтому она поползла дальше и уселась на свою коробку. Шлафрок лежал, прикрыв одним рукавом распахнутый ворот. София сидела и смотрела на этот рукав, и вдруг увидела, как тут едва заметно приподнялся. Легкое движение пробежало от ворота к полам шлафрока. Складки чуть изменились и снова застыли. Но София успела это заметить. Там, внутри шлафрока, кто-то жил. Или, может быть, сам шлафрок был живой? В ужасе София прибегла к простейшему способу бегства от беды и страха. Она закрыла глаза и заснула. Она даже не слышала, как ее перенесли в кровать, но, проснувшись утром, помнила, что в шлафроке живет кто-то страшный. Она не сказала об этом никому, оставив внезапно открывшуюся тайну при себе и много дней пребывала в почти веселом расположении духа. Дождь прекратился, все это время София рисовала причудливые тени, маленькую луну на самом краю огромного темного неба и никому не показывала своих рисунков. Это неведомое и странное нечто сидело где-то в самой глубокой складке шлафрока. Время от времени оно вылезало наружу и снова пряталось. Угрожая, оно скалило зубы и было страшнее смерти. В сумерки София поднималась к люку чердака и заглядывала внутрь. Даже вытянув шею, она могла увидеть только маленький кусок шлафрока. Что ты делаешь? спросила бабушка. Любопытный ворвари на базаре нос оторвали. "Бэ!" самым противным голосом, каким только могла, ответила София. "Закрой люк, дует", говорила бабушка. "Иди займись чем-нибудь". Бабушка отворачивалась к стене и снова принималась за книгу. Обе были несносны и ссорились друг с другом, почем зря. Один за другим проходили пасмурные дни, менялся ветер, а папа все работал и работал, сидя за столом. Шлафрок не давал Софии покоя. Маленькое юркое существо, которое в нем обитало, надолго затаилось. Оно умело утончаться, и проскальзывать в дверную щель, а потом снова сворачиваться и заползать под кровать, словно тень. Оно не нуждалось в пище и сне, и, и всех ненавидело, особенно их семью. София тоже потеряла аппетит и перебивалась одними бутербродами. Трудно сказать с уверенностью, Только ли по этой причине хлеб и масло быстро кончились в доме, и, и папе пришлось отправиться в магазин за продуктами? Еще раз последнее предложение. Трудно сказать с уверенностью. Только ли по этой причине хлеб и масло быстро кончились в доме? И папе пришлось отправиться в магазин за продуктами. Он поставил в лодку лейку, и канистры для керосина и бензина, снял со стены список покупок и уехал. Через два часа поднялся сильный зюидвест. Волны захлёстывали мыс. Бабушка попробовала поймать по радио сводку погоды, но слышно было плохо. Тогда она села к окну на северной стороне, постаралась занять себя чтением, но не понимала, не понимала ни слова. София спустилась на берег, потом вернулась и села за стол. «А ты всё только читаешь и читаешь», сказала она бабушке. И, повысив голос, повторила. «Все только читаешь, читаешь, да читаешь!» Она положила голову на стол и заплакала. Бабушка приподнялась и сказала. «Ну, будет плакать». Она неважно себя чувствовала и нащупала за шторой лекарства на подоконнике. София продолжала рыдать из-под руки, следя одним глазом за бабушкой. «Я тоже плохо себя чувствую!» Крикнула она, встала и плюхнулась на постель. Скоро она перестала всхлипывать, и бледная села на кровати. «Приляг», — сказала бабушка, и София легла. Они улеглись вдвоем и слушали резкие порывы ветра. «В деревне», — сказала бабушка, — «чтобы купить что-нибудь в магазине, нужно много времени. Там всегда очередь, и никто не торопится». «Потом дожидаешься, пока мальчик принесет на причал бензин и керосин. Кроме того, надо просмотреть почту, ее привозят на веранду магазина. А если прислали деньги, то заходишь внутрь, там тебе ставят штемпель. А еще хочется выпить кофе, и нужно внести плату за аренду. На все это уходит время. А дальше?» – спросила София. «А дальше?» – возвращаешься к своей лодке – Продолжала бабушка, укладываешь покупки и укрываешь их, чтобы не промокли. По дороге может прийти в голову нарвать цветов или покормить лошадь хлебом, а хлеб лежит на самом дне сумки. Бабушка, это я съела весь хлеб с маслом. Выпалила София и снова заплакала. Мне холодно. Бабушка хотела укрыть ее одеялом, но София Оттолкнула ее и стала кричать, что она всех ненавидит. «Тише!» – приказала бабушка. «Тише! Или меня сейчас стошнит!» София замолчала, потом сказала. «Я хочу шлафрок!» «Но на чердаке!» «Я хочу шлафрок!» Бабушка поднялась по чердачной лестнице. Все обошлось благополучно. Тогда она добралась до окна и потащила шлафрок к люку. Потом сбросила его вниз в комнату и села передохнуть, спустив ноги. Давно она не была здесь, наверху. Бабушка сидела, считая надписи на коробках. Веревки, рыба, блики, всякие мелочи, тряпки и старые брюки. Она сама когда-то надписывала эти коробки. А потолок облупился, видно, мало добавили клея в краску. «Что ты там делаешь?» – закричала София. «Тебе плохо?» «Нет», – ответила бабушка из люка. «Мне лучше». Очень осторожно она спустила сначала одну ногу и нащупала ступеньку. Потом медленно перевернулась на живот и спустила вторую ногу. «Не торопись!» – кричала снизу София. Она следила за тем, как бабушкины негнущиеся ноги спускались ступенька за ступенькой и, наконец, достигли пола. Бабушка подняла шлафрок и подошла к кровати. «Его нужно сначала вытрясти, чтобы оно выскочило», — сказала София. Бабушка не поняла, о чем говорит София, но на всякий случай встряхнула шлафрок. Оно выпрыгнуло из рукава и скользнула под дверь. Шлафрок пах по-прежнему. Он был очень тяжелый, в мгновение ока из него получилась теплая темная пещера. София тут же заснула, а бабушка снова села к северному окну. Ветер не стихал, и солнце собиралось на покой. Дальнозоркие глаза бабушки разглядели лодку еще в получасе пути от берега. По обе стороны от носа лодки раздувались белые усы из морской пены. Усы были неровные, а иногда исчезали совсем. Когда лодка зашла на подветренную сторону, бабушка легла на постель и прикрыла глаза. Вскоре в комнате появился папа, промокший до нитки. Он поставил корзины с продуктами и закурил трубку. Потом он взял лампу и вышел, чтобы заправить ее керосином.